Снизив скорость, кот получила некоторую передышку. Ей больше не нужно было отдавать всю себя управлению бешено мчащейся машиной. И она воспользовалась этим, чтобы бегло осмотреть салон в поисках сотового телефона. Разумеется, шансы на то, что ночной дежурный из бензоколонки обзавёлся переносным радиотелефоном, были невелики. Однако с другой стороны, подобные игрушки были уже почти у половины водителей страны, и не только у брокеров, юристов и риелторов. Сначала она проверила перчаточницу, потом отделение под приборной доской и даже пошарила под водительским сиденьем. К сожалению, её скептицизм оказался обоснованным. На встречу попалось несколько транспортных средств. Первым прокатился внушительных размеров культиватор, за рулём которого сидел заспанный водитель. Следом появился Mercedes, а чуть дальше Ford. На легковые машины кот обратил особое внимание, надеясь, что хоть одна из них окажется полицейским патрулём. В случае встречи с полицией она рассчитывала привлечь внимание копов сигналя фарами, гудком или веляя из стороны в сторону, словно она пьяна. Если бы с гудком она опоздала, и если бы коп поленился поглядеть в зеркало заднего вида, чтобы заметить её головоломное упражнение в злалами, ей пришлось бы развернуться и самой последовать за ним, хотя Так она рисковала потерять из вида фургон. Впрочем, кот уже не надеялась на скорую встречу с представителями закона. Удача, похоже, была на стороне убийцы. Во всяком случае, вел он себя с такой спокойной уверенностью, что это начинало сильнейшим образом нервировать кот. Возможно, именно этим нечеловеческим спокойствием и объяснялось его везение, Хотя даже человек, удержищающийся за реальность мира так же крепко, как кот, было бы нелегко разобраться в этом, не приписывая убийце никаких сверхъестественных способностей и звериного чутья. Нет. Он всего лишь человек. И ещё, у неё есть револьвер. Она больше не беспомощна и не беззащитна. Самое худшее позади. Еще одна молния пересекла небо на севере, но на этот раз она не была бледной, рассеянной слоем облаков. Слетевшие с неба огненные стрелы показались кот такими яркими, словно само солнце проглядывало с обратной стороны ночи сквозь прорехи в облаках. Вспышки следовали одна за другой, будто пироги Где-то высоко-высоко работал гигантский стробоскоп. И в этом трепещущем свете дом на колёсах то исчезал, то появлялся вновь, словно божественный гнев наконец-то пролился с неба, готовый вот-вот испепелить и страшный фургон, и его водителя. Однако в этом мире меч возмездия был вложен в руки простых смертных мужчин и женщин. Господь Бог, похоже, был склонен переносить воздаяние за грехи в следующей жизни. На взгляд Кот, это была, пожалуй, единственная жестокость, которую он себе позволял. Но зато Жестокость божественно большая. Молнии сопровождались артиллерийскими раскатами грома. Они были такими трескучими, что становилось ясно, там наверху что-то ломается и бьётся. Однако ничего больше не происходило, и дождь, всё ещё закупоренный в тучах, никак не желал пролиться. Коот продолжала оглядываться по сторонам, выискивая знак или указатель, что где-то поблизости находится база дорожного полицейского патруля, куда она могла бы обратиться за помощью. Однако знак всё не появлялся. Ближайшим городком, достаточно крупным, чтобы там мог оказаться полицейский участок, была Эврика, которую по-настоящему И городом назвать было нельзя однако и до неё оставалось около часа пути будучи ребёнком кот всегда переживала гнев и ярость взрослых распластавшись под кроватью забившись в самый дальний угол платинового шкафа, балансируя на крыше или на верхних ветвях дерева, замерзая в пустых амбарах или считая звёзды на берегу тёплого океана, при этом она неизменно испытывала страх, но не только. Жизнь ей существенно облегчали бесконечный запас терпения и некое дзен-буддийская отрешённость, с которой она взирала на происходящее вокруг события. Сейчас же нетерпение сжигало её как никогда раньше. Она очень хотела видеть, как этого человека настигают, заковывают в наручники, подвергают суду и наказанию. В отчаянии кот молилась, чтобы всё это произошло как можно скорее до того, как он успеет убить кого-то ещё в данную минуту её собственному существованию ничто не угрожало но на карту была поставлена жизнь шестнадцатилетней девочки которую она даже не знала Кот самой было удивительно и немного тревожно от того, что она оказалась способна так беззаветно и безрассудно заботиться о постороннем для себя человеке. Возможно, однако, что эта способность всегда была скрыта внутри ее. Просто кот никогда раньше не оказывалась в такой ситуации, чтобы эта черта ее характера проявилась. Впрочем, нет. Не надо себя обманывать. 10 лет назад она не погналась бы за страшным фургоном ни за какие коврижки. И даже 5 лет назад, даже 1 год, даже вчера